И продолжилась эта осада. Агавен пролежал больной без малого месяц. Когда же он поправился и был готов снова затеять бой с Ланселотом, прибыли вдруг к королю Артуру вести из Англии, которые заставили его со всем войском двинуться в обратный путь. Оставшись правителем всей Англии, Мордред повелел составить письма, которые пришли словно бы издалека, а в письмах тех значилось, что король Артур убит в бою Ланселотом. И тогда Мордред созвал всех сановников и знатных мужей, оставшихся при дворе, и принудил их провозгласить его королём. И был он коронован в Кентербери и устроил там пир на 15 дней. А после прибыл он в Камелот, захватил королеву Гвиневру и открыто объявил, что намерен на ней жениться. Стали готовиться к празднеству, и назначен уже был день венчания. Тяжко было на душе у королевы Гвеневры, но печаль свою она открыть не осмелилась, говорила речи любезные и согласилась поступить по желанию Мордорда. И спросила она у Мордорда позволения отправиться в Лондон и закупить там всего, что потребно невесте к свадьбе. Из-за речи ее любезных Мордорд ей поверил и отпустил. А она лишь только прибыв в Лондон, удалилась в крепость и со всей поспешностью, запавшись провиантом, засела там с надёжными воинами. Когда узнал об этом Мордред, жестока и безмерна была его ярость, и он обложил лондонскую крепость могучей ратью и то и дело пускался на штурмы. Но всё было напрасно, ибо королеву Гвиневру ни добром, ни угрозами не удавалось склонить выйти из крепости. И прибыл к Мордреду епископ Кентерберийский, муж учёный и святой, и сказал ему так: Что задумал ты? Или хочешь ты опозорить себя и всё рыцарство? Ибо разве король Артур тебе не дядя родной и не брат твоей матери? И разве не от него же она родила тебя? И как можно тебе взять жену собственного отца? Оставь этот замысел, а иначе я предам тебя анафеме. Делай, что хочешь, отвечал ему Мордред. Я же слушать тебя не желаю. Знаешь же, я не побоюсь исполнить мой долг, сказал епископ. К тому же, ты пустил слух, будто король Артур убит, а это ложь. Чёрное дело затеял ты на этой земле. Молчи, воскричал Мордред. Если ты ещё будешь меня попрекать, я отсику тебе голову. Епископ удалился и предал Мордреда самому грозному проклятию какое только можно произнести. И Мордред решил разыскать епископа Кентерберийского и предать его смерти. Пришлось епископу бежать, и скрылся он в окрестностях земли Ланселота. Там жил он отшельником в часовне, пребывая в бедности и в святых молитвах. А Мордред меж тем пытался добром или хитростью выманить королеву из лондонского замка. Но все его усилия были тщетны, ибо королева отвечала ему кратко: что она охотнее убьет себя, чем станет его женой. Но вот прибыло к Мордроду известие, что король Артур снял осаду с земель Ланселота и возвращается домой с большим войском, дабы отомстить Мордроду. И тогда Мордрод разослал письма ко всем сановникам и знатным мужам королевы. И собралось к нему множество народу, ибо среди знати было мнение, что при короле Артуре лишь войны и усобицы, а при Мордроде — веселье и благодать. И они объявили Мордреду, что будут стоять за него и в удаче, и в беде. И был король Артур подвергнут и мехуле, и поруганию, а между тем среди них были многие, кого он возвысил из ничтожества и наделил землями. И вот с большим войском Мордред подошёл к границе Камелота и бы задумал силы не допустить отца на родную землю. Когда же подошёл туда король Артур со своими войсками, Мордред уже наготове поджидал его там. И немало благородных рыцарей тут было побито и повержено с обеих сторон. Но король Артур был так храбр, что никто не смог остановить его, и его рыцари бесстрашно бились вслед за ним, и вопреки могуществу Мордреда, обратили в бегство его войско. А когда окончился бой, король Артур повелел разыскать всех своих рыцарей, кто был ранен или убит. И был на один Гавен, лежащим замертво. Когда услышал король Артур о такой беде, он пошёл к Гавейну и нашёл его при смерти. Он заключил Гавейна в свои объятия и горько и жестоко убивался о нём, и сказал он так: Не видеть мне больше радости. Я признаюсь теперь, Гавейн, что в тебе и в Ланселоте была вся моя радость, и на вас всё моё доверие. И ныне я лишился вас обоих. Знаете же, Артур, Наступил мой смертный час, сказал Гавен. Ибо сегодня я принял удар по старой моей ране, которую нанёс мне Ланселот, и чувствую, что я не доживу и до полудня. Это из-за меня, из-за моей гордыни, терпите вы такой позор и урон. Ведь будь благородный рыцарь Ланселот сейчас с вами, как бывал он прежде, эта злосчастная война никогда бы не началась. Ибо он вместе с рыцарями его крови держал всех ваших злобных врагов в страхе и повиновении. Зачем я не примирился с ним? Прошу, пусть мне дадут бумагу, перо и чернила, дабы я мог написать письмо Ланселоту. И вот, когда принесли всё, что было нужно, Гавейн II приподнялся на ложе с помощью Артура и написал так: Тебе, Ланселот, лучший из всех, кого только видел я и о ком слышал за всю мою жизнь, я, Гавейн, сын короля Лота Аркнейского и сын сестры благородного короля Артура, шлю приветствие. Знай же, что в битве против войск коварного Мордреда мне был нанесён удар по старой ране, полученной от тебя под стенами твоего замка, и через эту рану настал теперь мой смертный час. И я хочу, чтобы весь мир узнал, что я, Гавейн, рыцарь Круглого стола, сам по винен в моей смерти и умираю не по твоей вине. И потому я заклинаю тебя, Ланселот, возвратиться в это королевство. Прошу тебя, Ланселот, ради дружбы, что была некогда между нами, не медли и приезжай со всей возможной поспешностью, и твои благородные рыцари пусть приедут с тобою. Спасите благородного короля, посвятившего когда-то тебя в рыцари, ибо ему угрожает жестокая опасность от изменника, моего единоутробного брата Мордрода. Ибо он объявил себя здесь королём, короновался и задумал ещё жениться на королеве Гвиневре. И так бы он и сделал, когда бы королева не скрылась в лондонском замке со своими людьми. А мы с королём Артуром вступили в бой с войсками Мордрода и обратили этого предателя в бегство писано моей собственной рукой и подписано кровью моего сердца. Король распорядился, чтобы дали Гавейну последние причастие, и перед смертью Гавейн просил короля послать за ленцелотом и принять его с почётом. А в час полудня Гавейн испустил дух, и повелел король похоронить его со всеми почестями. А вскоре король Артур узнал о том, что Мордред опять расположил войска свои для боя на вzgорье Бархемдаун. Ранним утром Артур поскакал туда со своей ратью, и там был у них великий бой, и много людей было побито и с той, и с другой стороны. Но войска короля Артура снова одержали верх, и Мордред со своими людьми бежал в Кентербери. Артур же распорядился обшарить холмы, разыскать всех убитых рыцарей и похоронить, а тем, кто ранен, жестоко смазать раны целительными снадобьями. В тот день многие перешли на сторону короля Артура и говорили они, что война Мордрада против короля Артура несправедливая, а король со своим войском пошёл назад к морю. Там, в назначенный между ними день, король и Мордред должны были встретиться на холме неподалёку от берега. И Артур радовался, что сможет отомстить Мордреду. Мордред же собрал под Лондоном большое войско, ибо в Кенте, Сассексе, Эссексе, Саффолке и Норфолке держали большей частью его сторону. Немало рыцарей съехалось к нему и к королю. Но получилось так, что те, кто держал сторону Ланселота, принимали сторону Мордреда.